Василий Криптонов, Мила Бачурова. Князь Борятинский, второй курс. Перед рассветом. Глава первая. Я не промахнулся. Юсупов схватился за грудь. В следующую секунду ноги у него подкосились. Юсупов завалился на спину. Звягин бросился к нему. «Жорж!» — рухнул рядом с ним на колени. Бестолково оглянулся на меня явно не зная, что делать. Я опустил пистолет. подошел, наклонился. Крови немного, выстрел был точным, прямо в сердце. Взял Жоржа за руку. Пульс ожидаемо не прощупывался. «Убит», — сказал я. У «Убит?» — запнулся Звягин. Вы, господин Звягин, на дуэлях такое случается». Я отпустил руку Жоржа и поморщился. Моя собственная рана продолжала кровоточить. С грехом пополам принялся стаскивать с себя китель. «Да вы, помогу!» — подскочил Вова. На темной ткани кителя кровь была не очень заметна, а вот светлая рубашка оказалась залита густо, почти вся правая сторона. Вова подсокал языком, вытащил из чехла на поясе нож с коротким кривым лезвием. Предложил. «Да вы, рукав от рубашки отрежу, хоть им замотаем». Или, может, в машину сбегать? Там у меня аптечка есть». Звягин Вову не слышал. Он с ужасом смотрел на кровавое пятно на моей груди, которое на глазах становилось все больше. Пролепетал. «И что? Что же теперь делать?» «Тебе?» — уточнил я. «Готовиться к судебному процессу. Соучастником пойдешь». «Я?» — Звягин изумился совершенно искренне. «Почему я?» Потому что дуэли, господин Звягин, если вы вдруг забыли, на территории Академии Строжайшей запрещены. Выступая секундантом, вы нарушили этот запрет. Вас будут судить. Тут штрафными баллами точно не отделаетесь. Речь, полагаю, пойдет об исключении из Академии. Но ведь это ты убил Жоржа, взвизгнул Звягин. Я кивнул. А перед этим Жорж едва не убил меня. Чем все это закончится для меня? Я оглядел окровавленную рубашку. «Неизвестно. Есть вероятность, что отправлюсь вслед за Жоржем». «Покоркай мне еще!» прикрикнул Вова. Он срезал с меня левую половину рубашки, оторвал от нее рукав и принялся сооружать повязку. «Я здесь ни при чем!» почти провизжал Звягин. «Я же не думал, что вы правда будете стреляться! Что кто-то может умереть! Я вообще не хотел!» «Угу», кивнул я. «Прокурору расскажешь, чего ты там хотел». «Не ори, сделай милость». «Это Журжу уже все равно, а у меня от твоих воплей в ушах звенит». «Или ты надеешься докричаться до дежурного наставника?» Звегин посмотрел на меня диким взглядом, потом перевел этот взгляд на Журжа, а потом вскочил и бросился бежать в сторону, противоположную корпусам Академии, не разбирая дороги, на пролом через парк. Мы с Вовой переглянулись. «Уходим», — скомандовал я, пока и правда наставники не нарисовались. Глашилка работает, конечно, но мало ли, вдруг он опять заорет. Вова как раз закончил с перевязкой. Я поднялся, подошел к Жоржу, сказал Вове. «Взяли?» «Да куда тебе-то?» — сплеснул руками Вова. «Ты же раненый! Я уж сам как-нибудь!» «Я? Маг одиннадцатого уровня, Вов!» — напомнил я. «Мне даже раненого сил побольше, чем у тебя!» Наклонился и одной правой рукой ухватил Жоржа за шиворот. «Не удушишь?» – обеспокоился Вова. «Шею не сломаю точно, а кислород ему сейчас без надобности». Вова взял Жоржа за ноги. Вдвоем мы потащили его через парк к Орловским воротам. Ворота на ночь запирали, но этим вопросом я озаботился еще утром. Главное было – ни на кого не напороться по дороге хотя в темноте, хмурой осенней ночью, вероятность невысока. «Ой, этот хмырь, куда побежал?» – спросил Вова. «Думаю, что куда угодно, лишь бы подальше от трупов и смертельных ран», – проворчал я. «Самый очевидный вариант – домой, к маме с папой. Отдышится, прорыдается, потом признается во всем и попросит, чтобы родители позвонили в академию. Сказали Калиновскому, что сынок приболел». Так тяжело, что в ближайшие полгода на занятиях не появится. звягина входит в ближний круг. Папаша скандал с убийством на дуэли точно ни к чему. Будет стараться прикрыть сыночка по всем щелям. До тех пор, пока тут все не уляжется. Оно уляжется?» Я пожал плечами. «Поживем, увидим. Теперь уж, что сделано, то сделано». государю-императору! Ура!» — подтвердил Джонатан. И улетел вперед. «Он что?» «Дорогу знает?» – обалдела проводив чайку взглядом, спросил Вова. «Он такие дороги знает, что нам с тобой не снились», – вздохнул я. «Хотя, и слава тебе, Господи, конечно». «О, Боже, Костя, что опять случилось?» – Клавдия всплеснула руками. Она, как я и надеялся, была еще в клинике, домой уйти не успела. С ужасом уставилась на мой окровавленный китель, наброшенный поверх того, что осталось от рубашки. «Смотровой расскажу», — уклончиво сказал я. «Проводишь?» Лавдия покачала головой и поспешила в смотровую. Дождалась, пока я поставлю глушилку. «Так что случилось?» Она ловко разрезала наложенную Вовой повязку. Нахмурилась. «В тебя стреляли?» «Нет, ну что ты», — улыбнулся я. «Просто неудачно почистил дуэльный пистолет. «У тебя нет дуэльных пистолетов!» «Как раз недавно приобрел. По случаю, на распродаже». «Ох, Костя!» Клавдия покачала головой. «Правду ты мне не расскажешь, верно?» Я привлек ее к себе, поцеловал. «Не могу, прости». Клавдия вздохнула и озадачилась вновь. «А где твоя жемчужина? Прежде ты ее никогда не снимал». «Жемчужина, спасшая мне жизнь». Я понятия не имел, что положено делать аристократу в такой ситуации, когда его магический индикатор рассыпался в труху. Но консультироваться на этот предмет у Клавдии определенно не стоило. «Пришлось снять. Я изучаю сейчас одну технику. Она требует, чтобы маг был полностью обнажен, Никаких посторонних предметов на теле. Ну и вот, забыл надеть». «Ясно», — сказала Клавдия. завела. Не иначе как представила меня полностью обнаженным, Но тут же сделала строгое лицо и предупредила. «Сейчас я буду вытаскивать пулю». Зажмурился и не смотрю. Я закрыл глаза. Через полчаса я в продырявленном кителе на голое тело вместе с Вовой вернулся к его машине. Вова критически покосился на меня. Открыл багажник и вынул оттуда серую рабочую спецовку. Протянул мне. «Ну, переоденься». Понимаю, конечно, что твое сиятельство к таким нарядам непривычное, но хоть людей пугать не будешь. — Ничего, — усмехнулся я. — Ты и его высочество в спецовку нарядил, не поперхнулся. Я-то уж точно переживу. Скинул китель, натянул серую куртку из плотного материала. «Во — Во! — одобрил Вова. — Хоть на человека стал похож. — В гараж возьмешь гайки крутить? — Может, и возьму по-рудственному, — фыркнул Вова. «Подумать надо. Гайки-то вряд ли, конечно. Вот на мойку можно попробовать. Там много ума не требуется». Вова был, пожалуй, единственным человеком в Петербурге, который мог себе позволить так со мной разговаривать. «Куда едем?» — он уселся за руль. «Все по плану?» «Нет», — отрезал я. «К тебе в мастерскую». «Это зачем еще?» — Вова нахмурился. «Ну, как зачем?» «Тело прятать» э — Вова побледнел. «В мастерской? Тело?» Он углянулся на Жоржа, которого мы пристроили на заднем сиденье. «Ну да», — я кивнул. «У тебя дальний бокс не отапливается, сам говорил. Полежит там спокойно в холодочке. После как-нибудь заберу». Полюбовался оторопевшим Вовиным лицом и сжалился. «Да шучу. Езжай, как договорились». Вова выдохнул длинную фразу. Из приличных слов в ней присутствовало только «сиятельство», — Завел мотор. Машину Вова загнал в глухой переулок неподалеку от Хибары бабки Мурашихи. Я активировал магический амулет. В ближайший час, благодаря его действию, случайные прохожие не будут обращать на автомобиль внимания, если, конечно, в третьем часу ночи прохожие тут вообще появляются. Мы вытащили с заднего сиденья Жоржа. Я закинул себе на плечи его правую руку, Вова — левую. Мы двинулись по переулку медленным, неуверенным шагом. Двое хорошенько отдохнувших граждан тащат домой третьего, на отдыхавшегося до полного ликования. Ничего удивительного. Обычная для черного города картина. В хибаре бабки Мурашихи тускло светилось окно. Значит, ждет нас. Не ложилась. Дверь бабка распахнула раньше, чем я постучал. Молча отстранилась, давая нам пройти. И также молча закрыла за нами дверь. Я щелкнул пальцами, ставя на всякий случай глушилку. Спросил. «Куда его?» «Положь пока там». Мурашиха небрежно махнула рукой. «Прямо на пол, что ли?» «А ему не все равно. На пол, гальноперину. на перину». «И правда», — хмыкнул я. Мы с Вовой опустили Жоржа на пол. «Поцаби», — велела Мурашиха. Я подошел к ней. Мурашиха скатала полосатую дорожку половик. Я увидел в полу квадратный люк, закрытый крышкой с металлическим кольцом посередине. Мурашиха взялась за кольцо. «Отойди, бабка!» — поморщился я. Ухватился за кольцо и сам поднял тяжелую крышку. В темноту подпола уходили узкие деревянные ступени. Я спустился по ним. Вова подтащил к люку Жоржа. С горем пополам запихнул его в квадратный проем. «Полегше!» — комментировала сверху Мурашиха. «Полегше, Пхайта!» «Чей полы у меня не казённые!» Я взял Журжа за плечи, стащил вниз. В подполе было сыро, прохладно и темно. Но мне темнота никогда не была помехой. Я огляделся по сторонам. Увидел длинные полки на стенах, уставленные банками, склянками и пузырьками. На земляном полу бочки, бочонки и бочоночки. «Бочки не трогай!» командовала стоя у края люка мурашиха. «Положь его так, чтобы до них не касался!» В бочках у меня мед, соленье. Мертвичи на вкус испортит. Ты же говорила, он живой, — проворчал я. С грехом пополам пристроил Жоржа на полу так, чтобы не касался драгоценных бочек. Для этого пришлось сложить тело чуть ли не пополам, уткнув голову Жоржа в колени. Я полез по ступенькам обратно. «Духом живой», — назидательно сказала Мурашиха. «А всем остальным мертвее мертвого. «То есть...» — нахмурился я. — И разлагаться будет, что ли? Выбрался из люка, отряхнул одежду. — Не должен, — сказала Мурашиха. — На холоде-то. Но прозвучало как-то не очень уверенно. — Бабка, — погрозил пальцем я, — ты мне не дури. Он у тебя там не оцереет. — Не нравится, забирай, — Набучилась Мурашиха. — Иди вай куды хош, в особняк себе тащи то-то его сиятельство Григорий Михайлович обрадуются. Или в академию под кровать. Ишь, моду взял. То ему пулю заговори, то мертвеца спрячь. Можно подумать, мне в подполе твой Юсупов больно надобен. И так-то места там, а нет, не развернуться. На диету садись, буркнул я. И едва успел увернуться от затрещины. «Государю-императору, ура!» возмутился Джонатан. «Ты мне еще покречи! Накинулась Мурашиха на него, схватила со стола тряпку. Джонатан грозно заорал по чаячьи и захлопал крыльями. «Тихо, тихо!» Я поднял руки. Все, бабка, сдаюсь. К тебе никаких претензий. Спасибо, что приютила». Вынул из кармана увесистый мешочек с монетами, отдал Мурашихе. «Как договаривались, пересчитывать будешь?» «Не обучено». Пряча мешочек, буркнула Мурашиха. «Топайте уже!» Скоро светать начнет. И ты будь здорова, кивнул я, убрал глушилку. Джонатан первым вылетел в распахнутую дверь. Так я не понял, сиятелю, Вова завел мотор. «Это твой белобрысый, живой, али как? Али как? Я откинулся на спинку сиденья. Полю, которой был заряжен мой пистолет, мурашиха заговорила. Это поле Жоржа не убила погрузила в пограничное состояние между жизнью и смертью. Юсупов не живой, но и не мертвый, что-то вроде комы. «Чего?» – нахмурился Вова. «Ну, так называется по-научному. Убивать дурака мне не хотелось, ну и покою он бы мне не дал, не угомонился бы, пока не прибил. Вот и пришлось придумать компромиссный вариант». «Понятно», – сказал Вова. «И долго он у этой бабки в подпале бочонком прикидываться будет?» Мурашиха обещала, что месяц пролежит как паинька. О, а потом? А потом, Вова, по жопе до да том. Я закрыл глаза. Упремся, разберемся. Да и хоть до завтра дожить. Спать охота спасу нет. А меня, между прочим, в утро утра на построение погонят. На следующий день первым уроком по расписанию было военное дело. Преподавал его Илларион Георгиевич Юсупов, но вместо Юсупова в аудиторию вошел Платон. «Приветствую вас, господа курсанты!» В обычной своей невозмутимой манере поздоровался он. «К сожалению, у Илариона Георгиевича возникли неотложные дела. Сегодняшний урок проведу я». Застучали крышки парт. Мы, поприветствовав преподавателя, рассаживались. По аудитории пронеслись шепотки. Жоржа Юсупова на построении не было, так же, как и Звягина. «Костя!» Сунулся ко мне Мишель. «Ты действительно не знаешь, куда пропали Жорж и Звягин?» Этот вопрос сегодня утром мне задал каждый из моих бойцов. Они знали о том, что мы с Юсуповым, мягко говоря, не в ладах, и о том, что Юсупов собирался вызвать меня на дуэль, тоже знали. «Я Жорж?» — огрызнулся я. «Или Звягин?» «Нет». «Ну вот и отвали». «Но...» — начал было Мишель. «Запишите тему урока, господа. Виды и устройства оборонительных сооружений». Платон шевельнул рукой, и кусок мела принялся выписывать на доске название темы, а Платон уставился на Мишеля, безошибочно определив источник нарушения тишины. «Напоминаю, что для обсуждения вопросов, не имеющих отношения к изучаемому предмету, существует перемена». Мишель пристыженно затих и молчал до конца урока. Домашнее задание Платон продиктовал, как обычно, за минуту до того, как зазвенел звонок. Последнее слово прозвучало одновременно с его трилью. В ту же секунду застучали крышки парт. Курсанты хватали тетради, учебники и спешили на волю. «А вас, господин Борятинский, я попрошу остаться», — объявил Платон. Я подошел к нему. Дождавшись, пока аудиторию покинет последний курсант, Платон поставил глушилку посмотрел на меня. «Слушаю вас, ваше сиятельство». «О чем ты?» — прикинулся дураком я. Нынче утром наставники доложили, что на построении отсутствуют господин Юсупов и господин Звегин, при том, что вчера вечером после отбоя оба были в своих комнатах. «Моя фамилия Борятинский», — сказал я. «На построении я присутствовал. Какие ко мне-то вопросы?» Может, парням просто вскакивать в половине седьмого надоело? Может, домой свалили?» Платон вздохнул. «Естественно, первое, что мы сделали, обнаружив исчезновение, позвонили родным. Матушка господина Юсупова чрезвычайно всполошилась и сказала, что дома Георгий Венедиктович не появлялся. А Звягин?» – быстро спросил я. «Быстрее, чем следовало. Хотя кого я пытаюсь обдурить?» Платон уже догадался, что произошло. Если не в деталях, то глобально уж точно. «Отец господина Звягина позвонил сегодня лично господину Калиновскому», пристально глядя на меня, сказал Платон. «Сообщил, что ночью его сын плохо себе почувствовал и вынужден был спешно покинуть Академию, никого не поставив в известность. Господин Звягин принес господину Калиновскому извинения». Вечером он приедет сюда, чтобы написать заявление о переводе сына на домашнее обучение. Ну, собственно, как я и думал. Для черных магов в ближнем кругу сейчас и так сложилась не лучшая ситуация. Отец Звягина наизнанку вывернется, лишь бы избежать скандала. А вот господин Юсупов так и не появился. Не отводя от меня пристального взгляда, закончил Платон. Его матушка чрезвычайно беспокоится... «Если не ошибаюсь, сейчас она на приеме у Калиновского. Вместе с Эларионом, очевидно», — кивнул я. «Именно. Вы, вероятно, догадываетесь, какими последствиями грозит Василию Федоровичу исчезновение курсанта. За каждого из своих подопечных господин Калиновский отвечает головой, в связи с чем, повторяю вопрос». «Вы ничего не хотите рассказать, ваше сиятельство?» «Да с чего ты взял?» — предпринял очередную вялую попытку я. Платон вздохнул. «С того, что я вас слишком хорошо знаю и готов поставить медный грош против императорского трона, что вы приложили руку к этому исчезновению». «Все нормально, Платон», — сказал я. «Ситуация под контролем». Учитель поднял брови но сказать ничего не успел. У двери аудитории нетерпеливо постучали, и в ту же секунду она распахнулась. «Будьте любезны, уберите глушилку, Платон Степанович», сказал раскрасневшийся Калиновский.